Глава 9. Их встретили у входа. Едва карета остановилась, как подскочивший слуга распахнул перед Наташей дверь кареты и вежливо предложил руку. "Господин Мат Матсвермейкл ожидает вас, госпожа", сообщил он. "Офицер Норн проводит вас". Представленный офицер чуть поклонился. "К конвой", мысленно хмыкнула девочка шагая между офицером гвардии впереди и дарком замыкающим шествие. Вот они подошли к кабинету, и офицер распахнул перед гостями дверь, даже не думая о докладе. Значит, их ждут. Но когда гвардеец не остановил шагнувшего следом за ней и ее телохранителя, Наташа слегка удивилась. Обычно он дожидался ее в коридоре. Интересно, Ей хотят сообщить что-то, что, что считает необходимым сообщить и ему. Впрочем, Дарк не стал наглеть. И хотя и прошел в комнату, он остановился у двери, замерев в от нее по стойке смиренно, изображая из себя вешалку для шляп. Маатс Вермекель оторвался от бумаг и поднялся навстречу вошедшей Наташи. "Спасибо, офицер, вы свободны". Гвардеец на мгновение замер, Вытянувшись, резко кивнул, развернулся и вышел. У местных военных свои порядки. Присаживайтесь, госпожа призванная. Председатель придвинул к Наташе кресло, а сам вернулся за стол. А ведь знает, что ей не нравится такое обращение. Значит, новости и правды не очень веселые. Даже не знаю, приятные будет для тебя новость или нет. Наконец ушел он от официального тона. Империя официально уведомила об отказе от помощи в поисках убийцы. Что? Значит, император? Да послушай ты, прервала ее мац Вермекель. Империя официально объявила, что не имеет к республике никаких претензий по поводу убийства посла. Они признали твои доводы, что убийца является один из работников посольства. Ей сообщили, что дальнейшие его поиски будут возложены на офицеров охраны. Насколько я понял, им просто не хочется огласки, и они хотят разобраться с убийцей по-тихому. Если охрана, то это весторый рок, господин Мэкл. Я не знаю, какой он офицер но как сыщик, он совершенно некомпетентен. А вот это уже не наша забота. Пусть об этом у них голова болит. Главное, чтобы к нам претензий не было. Не понимаю. Ну ладно. Значит, можно посмотреть на Ривара и его связи. А вот это вторая новость. Мацвермекель привстал, перегнулся через стол и положил перед Наташей солидную пачку банкнот. За Задесь тысяч держей. Восемь, как мы договаривались изначально, и еще ещё тысячи в качестве премии за хорошо проделанную работу. Сенаторов она сильно впечатлила, а особенно то, как ты разобралась с попытками убийцы тебя запутать. Наташа нахмурилась: "Я не понимаю". Мацвермекель вздохнул. Сенат решил, что раз империя отказалась от претензий к Моригато, то в твоих услугах тоже нет нужды. Основной виновник уже найден, хотя ему и удалось уйти от правосудия. А его сообщников можно вычислить по оставшимся бумагам. Благо, Альхерт Ривар не успел ничего уничтожить. Его же из гостиницы не выпускали как свидетеля, а потом ему уже домой возвращаться было нельзя. Сейчас там Сенатская комиссия бумаги просматривает. Судя по докладам, уже кое-что нашла. Но ведь еще ничего не ясно. Наташа вскочила с кресла и нервно зашагала по кабинету. Кто взламывал конюшню в доме Посла? Кто ездил на его коне? Ах, это, совсем забыл. Сегодня утром один из сенатских поверенных повторно допросил Рика Уртона. Когда на него нажали, выяснилось, что это он тайком от господина брал коня чтобы произвести впечатление на свою девушку. "Ты тогда, верно, догадалась, что?" вот так вот развел руками председатель. "И что теперь?" "Да ничего, кое-нибудь собственность Рикнарта. ему и наказывать не ради но раз он мертв, то..." В общем, повезло этому Рику Уортону. Тем более он говорит, что господин разрешал ему брать коня, а молчал, потому что боялся, что мы не поверим ему. И вы в это верите? Наташа замерла в центре комнаты, уставившись в пол. Дарк уже видел такое. Обычно призваная так замирала, когда обдумывала что-то очень важное или пыталась что-то сопоставить в фактах. «Да разве теперь проверишь?» Вряд ли отдавала, но мёртвая, не спросишь. говорю же, повезло этому Уртону. Но вынесут ему предупреждение, этим дело и ограничится. Империя тоже вряд ли станет поднимать крик из-за коня, тем более ничего с ним и не случилось. Вообще-то, я не об этом спрашивала, буркнула девочка. она никак не могла понять, чего от неё хочет Мэкл. Видно же, что он сам недоволен происходящим. Но по какой-то причине прямо говорить ни о чём не желает. С другой стороны, а ей-то что? Мэкл тоже встал. От имени республики благодарю за хорошо проделанную работу. Какие-нибудь вопросы есть? Сдерживаемое раздражение, которое копилось с самого начала разговора, всё-таки дало о себе знать. Наташа пожала плечами. Да мне мне-то что? Если вас такой вариант устраивает, то и меня тоже. Вы сами втянули меня в это расследование, предупреждая о возможной войне. А раз войны и не будет, то значит, и мне тут нечего делать. Девочка достала из сумки, матом с Вэром Меккелем документ. Полагаю, это я должна вернуть. Меккель остался стоять и даже не протянул за ним руку. Девочка положила листок на стол. ну и чем он еще недоволен? Сам же закрыл расследование. Тут двери распахнулись, и в кабинет вошли четверо мужчин. Троих Наташа не знала, а вот четвёртым оказался Торвальд старший. Заговорил он: господин председатель, вы закончили дела с призванной? Майкл скривился, но тут же на его лицо вернулось невозмутимое выражение. Конечно, решение сената закон для любого гражданина. Если уважаемый сенат считает, что дело завершено, значит, так и есть. Теперь скривилась Наташа. С каких это пор законодатели указывают следственным органам, когда закончить дело? Это решает тот, кто ведет следствие, и точку ставит в суд. А никак не сенат вот бы ее отцу указал кто из думы что они считают дело закрытым отправились бы они в пешее и дальнее путешествие стоп а чего это мекль об этом заговорил так это же он ей говорит что мол я не согласен но не могу идти против сената угу если следственные органы будут созданы как хочет мекль Надо будет указать ему на необходимость отдельных законов, регулирующих их деятельность, чтобы никакой сенат не мог вмешаться в расследование. хотят вмешаться. Пусть в суде доказывают то, что им нужно. Тот председатель такой мрачный. После отказа империи от сотрудничества у него уже не осталось рычагов давления на сенат. Но опять-таки, а ей оно надо? встревать в эти дрязги. Совершенно верно, господин Турвальд, чуть поклонился сенатору Наташа, но от шпильки не удержалась. Господин председатель уже поставил меня в известность о том, что дело закончено. Хотя, знаете, у меня на родине решение о том, что дело закрыто, принимает только тот, кто ведет расследование, а точку ставит суд, и никто в это вмешиваться не может голосованием в сенате это точно не решается. Лично для меня такое звучит дико, но это ваша страна, и вы здесь хозяева. Я всего лишь добровольно помогаю, и спасибо за премию. Девочка, не считая банкноты, сгребла их, сунула в сумку и поклонилась сразу всем. А до свидания, господа. Господин председатель В карете Наташа долго молчала. "Ну, и как вам это нравится?" поинтересовалась она ударка. "Интриги", кратко ответил тот. да я и не спорю. Ну и пусть, это их дело. Что ж, наверное, на этом наше сотрудничество можно считать законченным, господин Вром. Раз нет следствия, то нет и угрозы для меня". Тот неожиданно покачал головой. Вы мне заплатили за неделю вперед, а прошло только два дня. Я не бросаю работы на половине. Раз заплачено за неделю, значит, буду охранять вас эту неделю, госпожа. Что его заставило так сказать трудно судить, но Дарк чувствовал, что все не так просто. В отличие от Пусть и призванной, но еще девчонки, он лучше понимал интриги, благо и личный опыт имелся. И он чувствовал, что на самом деле еще ничего не закончилось. Нет, не просто же так сенаторы, как только появилась возможность, избавились от призванной. Она ведь независима от всех, и на нее нельзя надавить. А раз ее убрали, значит, кому-то она мешала. И ее отстранение сигнал. Сейчас начнется драка пауков. Судя по всему, Мэкел Это тоже понимал и что-то пытался сказать призванный, но не смог или не успел. Впрочем, пусть их дерутся, лишь бы его клиентку не трогали. Ее безопасность он и планировал обеспечить. Хотя раз не только выдали всю сумму по договоренности, но еще и нехилую премию отвалили. Значит, и не планировали ее втягивать в свои разборки кажется, она не поняла, что от нее элементарно откупились. Вот тебе, девочка, наплатится и не мешай взрослым дядям делать политику. А может, и поняла. С ее то сообразительностью. Она сознательно пошла на это, как бы говоря, что в местные разборки встревать не намеренна. Как хотите, конечно, только я ведь не планирую требовать с вас возврата денег, тем более И не я их платила, а вы бы за это время другого клиента успели найти. Дарк только головой покачал. Ну, как хотите, сдалась Наташа. Тогда, слушайте, я ведь даже позавтракать не успела. Так быстро нас выдернули. Вы не знаете тут никакого хорошего места, где можно вкусно перекусить? Дарк задумался. Есть такое. Тогда скажите кучеру, пусть меняет направление, а там отпустим его. И будем считать нашу работу на сенат Маригата законченной. Не успели они устроиться за столом в ресторане одной из гостиниц, как к ним подскочил Гонс Арет. Наверное, всю дорогу бежал, если судить по растрепанному виду мага. Девочка удивленно посмотрела на него. Что с вами, дядя Гонс? Что? А? Просто я только что узнала решение сената. Честно говоря, я думал, ты будешь расстроенный. И потому вы, бросив все дела, поспешили ко мне. Спасибо, Наташа улыбнулась. А как вы меня? А, -а, -а ну да, а ваша магическая метка. Надеюсь, она позволяет только определять мое местонахождение, ничего более. Клятвына заверила маг и повернулся к подошедшей официантке. Сделав заказ, продолжил разговор. А ты, я гляжу, не очень переживаешь. Ну, не скажу, что я очень рада. все таки столько сил потратил уже. Но и расстраиваться, вроде бы, нищева. Не знаю, что там затеяли эти сенаторы, но встревать в их дела мне точно не хочется. Так вы поняли, что начинается борьба внутри сената поинтересовался Дарк. Трудно было не понять, не просто же так мне сверхобещанного. Еще две тысячи дали? Не верю в доброту сената. Полагаю, это что-то типа премия за невмешательство. мне кажется, вы оба не понимаете происходящего, заметил маг. Наташа, ты уверена, что не пожалеешь о своем решении? А я могла что-то изменить? Удивилась девочка. Если бы ты воспротивилась решению Сената, никто не посмел бы спорить с тобой. Пойми, ты призванная, и твое решение тут главное. Ты никак не осознаешь свое положение. "Да?" Наташа нахмурилась. "Я не знала об этом". "Проклятье!" Гонс хлопнул по столу. "А я-то гадал, зачем я понадобился Торвальду?" «Меня же тоже вызвали сегодня к Мэкалю. Кажется, мы должны были втроем к нему попасть на прием. А если бы я там был, то точно не согласился бы с сенатом. Вот Турвальд и встретил меня. Срочное дело у него, видите ли. А когда я появился у Мэкаля, вы уже ушли. Значит, этот турвальд старший, наинтриговал?» «Наинтриговал?» «Как ты выражаешься, не только Торвальд. наверняка там еще и остальные отметились. Ну их в в в общем, ну их всех. Девочка с аппетитом набросилась на принесенную еду. Доста, ням, ли, они хрумся. Тебе не говорили, что говорить с полным ртом неприлично? Улыбнулся Мак. Наташа помахала рукой а потом пожал плечами, сделала невинное личико, откусила бутерброд и показала себе народ, мол, не могу ответить ем, а с полным ртом говорить неприлично. Гонс Арет рассмеялся. Даже обычно невозмутимый Дарк усмехнулся. После позднего завтрака Мак сослался на срочные дела и убежал. Хочу быть в курсе происходящего объяснил он. Наташа, когда они с Дарком покинули ресторан, нерешительно потопталась на обочине, размышляя, куда отправиться. В лице ехать уже поздно, домой скучно. Хотя надо же куда-нибудь где десять тысяч, что лежат в сумке. Не таскаться же с ними по улице. Значит, сначала по-любому домой. Ее телохранитель уже поймал коляску и открыл перед девочкой дверь. "К дому госпожи Клонье", велел он. "Да уж, даже адреса называть не надо. Кажется, дом госпожи Клонье в Муригате знает каждая собака. Впрочем, уж кто кто, а извозчики этот адрес должны знать на зубок. Почему вы решили, что мне домой?" удивилась Наташ. "Я не угадал?" "Нет, почему же? все правильно." Но я ведь могла выбрать какое-нибудь другое место с тем, что у вас в сумке лежит, госпожа. Наташа хмыкнула: "Да уж, оказывается, не одна я могу удивлять". Госпожа Кольние при виде подопечной первым делом попыталась усадить ее за стол. "Мне уже обо всем сообщил мой племянник. Этот сенат надо хорошенько перетряхнуть". Сначала втягивают в расследование девочку, а потом отмахиваются от нее. когда дело сделано. Ну, по крайней мере, все выплатили и даже сверх того. Наташа положила на стол пачку банкнот. А мадам Клонье с некоторой брезгливостью оглядела деньги, но тут же улыбнулась. Поздравляю с первым заработком. А надо бы тебе счет открыть. А то так не годится, с этими суммами ходить. Поскольку у тебе еще нет пятнадцати, то ты несовершеннолетняя. Значит, все твои расходы должна буду оформлять я, как твой опекун. Хм, не годится. Но Элиза Кронье замахала руками. Даже не вздумай ничего говорить. Знаю, какую глупость сейчас скажешь. Это деньги твои, только твои. И не смейте мне тут пикать. Наташа слабо улыбнулась. Вы же сами сказали, что я все равно не смогу тратить эти деньги. Ага, сейчас. Знаю. я напишу доверенность на полное твое право пользоваться этим счетом так, как ты пожелаешь. Но я верю в твое благоразумие. И что ты будешь тратить эти деньги с толком? Тогда, может, я могу сама заплатить за обучение? Вы же и так потратили на меня. Кончик верега поклони ей, упёрся девочки в лоб. Я же предупреждала, чтобы никаких глупостей в моем доме не звучало. ну что ты за человек такой? Все тебе хочется самой да самой. Зачем тогда нужны близкие люди, если «Не помогать. Но если тебе так хочется, считай, что ты расплачиваешься со мной своими моделями костюмов. Мы уже обсуждали это. Я надеюсь, к этому разговору мы больше о возвращаться не будем. Наташа, сдаваясь, вздохнула и развела руками, не удержалась и всхлипнула. Госпожа Кольнье мигом уловила перемену настроения, подошла к ней и обняла. Ну-ну, Не надо так переживать, девочка моя. Та зарылась лицом в ее платье. "Знаете", прошептала она. "Я почти не помню маму. Я была совсем маленькой, когда она умерла. Но почему-то я уверена, что она была такая же, как вы". Дарк глянул на лицо госпожи Клонье и поспешно вышел из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь. Кажется, он там лишний. Его клиентка вышла минут через десять, сияя белозубой улыбкой во весь рот. Дарк только головы покачал. Он то полагал, что сейчас будет меланхолия и печаль в огляде. Да уж. Настроение у призванной менялось совершенно непредсказуемо. Дарк, дома я всегда мечтала не ходить в школу. Думала, так здорово будет целый день свободно, делай что хочешь. А сейчас вот вроде бы та самая свобода, А Что делать, непонятно. Думаю, дома было бы то же самое. Вот что делать целый день, когда делать нечего? Я не ангел, избегала занятий и школу прогуливала, но когда я это делала, я точно знала, чем займусь. Телохранитель растерянно моргнул, пытаясь уловить смысл сказанного. вам нечем заняться?" догадался он. "Точно. Потому Давайте-ка все таки съездим к Рику Уортону, слуге посла. Есть у меня к нему один вопрос, и этим дело можно завершать. Я поймаю коляску. Жил бывший слуга Джордаса Валерия Рекнерта в рабочих кварталах, достаточно далеко от дома госпожи Клонья. И добираться им пришлось довольно долго, а потом еще разыскивать дом кучер Всю жизнь проработавшей в богатых районах города, эти места не знал совершенно. Похоже, богатые клиенты редко сюда ездили. Наконец, нужный дом отыскался. Наташа выпрыгнула из коляски и заметила Рика, растерянно смотревшего на нее с порога. Видно, увидел в окно коляску и вышел узнать, кто это приехал. Девочка помахала ему. "Рик, у меня к вам один вопрос. Можно?" Я уже все рассказал, госпожа. Я не знаю, чем еще могу быть вам полезен. Дарк. Наташа повернулась к телохранителю. Подождите, пожалуйста, здесь. «Но... пожалуйста. Дарк понял, что спорить бессмысленно и кивнул. Наташа же настойчиво пригласила Рика в его собственный дом. Да уж, обстановка там не слишком богата. единственная комната не очень много мебели. А дом ведь большой. Значит, в нём каждая комната сдаётся отдельно. А доходный дом в варианте для не очень обеспеченных людей. Госпожа я... Рик, давайте сразу расставим всё по местам, чтобы не было недоразумений. Я не верю, что вы брали коня и ездили на нём к своей девушке. Но это действительно так? Нет, не так. Рик, Вы не производите впечатление человека, который без спроса возьмет хозяйское имущество. Не похоже это на вас. можете считать это комплиментом. Рик отвернулся. Это я брал коня. Хватит, я сказала. Не вы его брали, и дело не в том, что это мое впечатление о вас, хотя и оно важно. Если коня брали вы, то зачем вы взламывали замок? Сами говорили, что ключ висит в прихожей. Вы бы конюшню открыли ключом. Я и открывал и второе. После поездки вы никогда не забыли бы почистить коня. Это Рик. Я не прошу вас выступать на публике и сообщать всем. Скажите только мне, кто заставил вас признаться в том, что это вы ездили на коне это был имперец или поверенный сената. Вам угрожали? Тот молча уставился в пол и замер. Рик, пожалуйста, скажите только, кто настаивал на вашем признании, и я уйду. Никто не узнает, что это вы мне рассказали. Госпожа, вы уедете. У вас есть защита, но кто защитит меня? Значит, угрожали? Если бы угрожал имперец, вы могли бы попросить защиты? Нет, не попросили бы, тут же поправилась девочка, заметив усмешку слуги. Но сенатскому поверенному нет смысла заставлять вас врать. Рик, это был имперец? выпалила Наташа и заметила, как тот вздрогнул. Я все равно ничего не могу сказать, сдался тот. Я не видел того, кто мне угрожал. Это было поздно вечером, когда я домой возвращался, а на улице темно, а человек закутан с ног до головы. По говору я предположил, что это имперец. Все равно спасибо, обещаю, что никому об этом не скажу. Всю дорогу Наташа была задумчивая, а Дарк не решался спрашивать, чтобы не будить любопытство у Только у дома госпожи Клонья». Девочка очнулась от дум. боюсь, Дарк, я действительно совершила страшную ошибку, когда отказалась продолжать поиск. Остается только надеяться, что эта ошибка не повлечет за собой беду. Эх, если бы Турвальд не задержал Гонса, эта семейка словно заговорилась устроить мне веселую жизнь. А если бы не Турвальд, кто-то другой это сделал бы. Неужели вы думаете, то он один все продумал и проделал. Вы правы, вы очень даже правы. Пойду-ка я к морю схожу.